Страница 344. Письмо 19. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1852 год. Января 12 -го. Моздок. 12 января. Моздок. Станция на полдороге от Тифлиса. «Дорогая тетенька, вот такие мысли пришли мне в голову. Постараюсь их вам передать, потому что я думал о вас». Я нахожу, что во мне произошла большая нравственная перемена. Это бывало со мной уже столько раз. Впрочем, думаю, что так бывает и со всеми. Чем дольше живешь, тем больше меняешься. Вы имеете опыт. Скажите мне, разве я не прав? Я думаю, что недостатки и качества — основные свойства личности. Остаются те же, но взгляды на жизнь и на счастье должны меняться с годами. Год тому назад... Я находил счастье в удовольствии, в движении. Теперь, напротив, я желаю покоя как физического, так и нравственного. И ежели я представляю себе состояние покоя без скуки, с тихими радостями любви и дружбы, это для меня верх счастья. Впрочем, после утомления и познаешь прелесть покоя, а радость любви после лишения ее. С некоторых пор я испытал и то, и другое, и потому так стремлюсь к иному. Между тем, нужно еще лишить себя этого. Надолго ли Бог знает? Не знаю сам почему, но чувствую, что должен. Религии и жизненный опыт, как бы короток он ни был, внушили мне, что жизнь — испытание. Для меня же она больше испытание, она искупление моих проступков. Моя мысль, непродуманное мое решение ехать на Кавказ, мне внушено свыше. Мною руководила рука Божья, и я горячо благодарю его. Я чувствую, что здесь я стал лучше. Этого мало, так я был плох. Я твердо уверен, что бы здесь ни случилось со мной, все мне на благо, потому что на то воля Божья. Может быть, это и дерзностная мысль, но таково мое убеждение и потому я переношу и утомление, и лишение, о которых я упоминал. Разумеется, не физические, их и не может быть для 23-летнего здорового малого. Не чувствуя их, переношу как бы с радостью, думая о том счастье, которое меня ожидает. И вот как я его себе представляю. Пройдут годы. И вот я уже не молодой, но и не старый в Ясном. Дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей. Вы все еще живете в Ясном. Вы немного постарели, но все еще свежие и здоровые. Жизнь идет по-прежнему. Я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе. После обеда вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать. Потом начинается беседа. Я рассказываю вам о своей жизни на Кавказе. «Вы, ваши воспоминания о прошлом, о моем отце и матери, вы рассказываете страшные истории, которые мы, бывало, слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами. «Мы вспоминаем о тех, кто нам были дороги и которых уже нет. «Вы плачете, и я тоже, но мирными слезами. «Мы говорим о братьях, которые наезжают к нам». А милой Машеньке, которая со всеми детьми будет ежегодно гостить по несколько месяцев в любимом ею ясном. Примечание первое. Знакомых у нас не будет. Никто не будет докучать нам своим приездом и привозить сплетни. Чудесный сон. Но я позволю себе мечтать еще о другом. Я женат». «Моя жена кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети зовут вас бабушкой. Вы живете в большом доме наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка. Все в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папа, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли. Вы берете роль бабушки, но вы еще добрее ее». Я роль папа, но я не надеюсь когда-нибудь ее заслужить. Моя жена — мама. Наши дети — наши роли. Машенька в роли обеих тетенек, но не несчастна, как они. Даже Гаша и та на месте Просковьи Исаевны. Примечание второе. Не хватает только той, кто мог бы вас заменить в отношении всей нашей семьи. Не найдется такой прекрасной любящей души. Нет, у вас приемницы не будет. Три новых лица будут являться время от времени на сцену. Это братья, и главный один из них — Николенька, который будет часто с нами. Старый холостяк, лысый, в отставке, по-прежнему добрый и благородный. Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки, как дети будут целовать у него сальные руки, но которые стоят того, как он будет с ними играть, как жена моя, будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания об давно прошедшем времени, как вы будете сидеть на своем обыкновенном месте, и с удовольствием слушать нас. Как вы нас, старых, будете называть по-прежнему Левочка, Николенька, и будете бронить меня за то, что я руками ем, а его за то, что у него руки нечисты. Ежели бы меня сделали русским императором, ежели бы мне предложили перу, словом, ежели бы явилась волшебница, заколдованной палочкой, и спросила меня, чего я желаю, положа руку на сердце, по совести. Я сказал бы, только одного, чтобы осуществилась эта моя мечта. Я знаю, вы не любите загадывать, но что ж в этом дурного, и это мне так приятно. Но мне кажется, что я эгоистичен и мало предоставил вам доли в общем счастье. Боюсь, что прошедшие горести, оставившие чувствительные следы в вашем сердце, не дадут насладиться вам этим будущим, которое составило бы мое счастье. Дорогая тетенька, скажите, вы были бы счастливы? Все это, может быть, сбудется. Ах, какая чудесная вещь надежда! Опять плачу. Почему это я плачу, когда думаю о вас? Это слезы счастья. Я счастлив тем, что умею любить вас. И какие бы несчастья меня не постигли, покуда вы живы, несчастлив беспросветно я не буду. Помните наше прощание у Иверской, когда мы уезжали в Казань? Примечание третье. В минуту расставания я вдруг понял, как по вдохновению что вы для нас значите и поребячески, слезами и несколькими отрывочными словами я сумел вам передать то, что я чувствовал. Я любил вас всегда, но то, что я испытал у Иверской, и теперешнее мое чувство к вам, гораздо сильнее и более возвышено, чем то, что было прежде. Я вам сознаюсь в том, чего мне очень стыдно, что я должен очистить свою совесть перед вами. Случалось раньше, что, читая ваши письма, когда вы говорили о вашей привязанности к нам, мне казалось, что вы преувеличиваете. И только теперь, перечитывая их, я понимаю вас, вашу безграничную любовь и вашу возвышенную душу. Я уверен, что всякий, кроме вас, кто бы не прочел сегодняшнее мое письмо и предыдущее, упрекнул бы меня в том же, но от вас этого упрека я не боюсь. Вы меня слишком хорошо знаете. Знаете, что, может быть, единственное достоинство — это то, что я умею сильно чувствовать. Этому свойству я обязан самыми счастливыми минутами своей жизни. Во всяком случае, это последнее письмо — в котором я позволил себе выражать такие экзальтированные чувства, экзальтированные для равнодушных, а вы сумеете их оценить. Прощайте, дорогая тетенька. Через несколько дней я думаю увидать Николеньку, и тогда я вам напишу. Примечание первое. Машенька Мария Николаевна Толстая. Второе. Экономка Толстых. Прототип Натальи Савишной в «Повести детства». И примечание третье. Толстой вспоминает отъезд семьи Толстых в Казань в ноябре 1841 года после смерти Устенсакина. Татьяна Ергольская из-за сложности своих отношений с семьей Юшковых была вынуждена тогда расстаться со своими воспитанниками. Конец примечаний.